Глава 8. Вот как случилось, что следующий полдень застал её на крыльце жёлто-белого коттеджа Энн Сэвидж. Она постучала в дверь с москитной сеткой и подождала. Перед новым особняком через улицу цементовоз вываливал серую вязкую массу в деревянную опалубку для подъездной дорожки. Белый фургон Джеймса Харри стоял на переднем дворе. Лучи солнца отражались от затемнённых окон, заставляя патрицию щуриться. С громким треском входная дверь оторвалась от липкой, нагретой солнцем краски. На пороге стоял Джеймс Харрис в огромных тёмных очках. "Надеюсь, я не разбудила вас, и я хотел извиниться за вчерашнее поведение моей свекрови". "Входите скорее", сказал он, поспешно отступая в тень. Она представила себе глаза, наблюдающие за ней из всех окон. Вверх и вниз по улице. Она не могла ещё раз войти в этот дом. И где же Франсин? Она чувствовала себя беззащитной и смущённой, и как она не подумала об этом раньше. Давайте поговорим здесь, сказала она, стоя в тёмном проёме дверей. Всё, что она видела, это его большая бледная рука, лежащая на краю двери. Здесь такое ласковое солнце. Пожалуйста, сказал он несколько напряжённым тоном. Есть кое-какие обстоятельства. Патриция испытала искреннее сожаление, услышав это, но всё равно никак не могла заставить себя зайти внутрь. Оставайтесь или уходите, зло проговорил Джеймс. Я не могу быть на солнце. Оглядев всю улицу, Патриция быстро скользнула в дом. Он отодвинул её в сторону, чтобы захлопнуть входную дверь, и ей пришлось продвинуться к холлу. К её великому удивлению, там оказалось относительно пусто. Вся мебель была отодвинута к стенам вместе с чемоданами, сумками и картонными коробками с барахлом. Позади Джеймс запер двери и прислонился к ней спиной. "Сегодня дом выглядит намного лучше, чем в прошлый раз", сказала она просто, чтобы поддержать разговор. "Франсин замечательно здесь поработала". "Кто? Я видела, как она приехала к вам, когда вышла из вашего дома". "Тогда", пояснила она. "Франсин, ваша уборщица". Джеймс Харрис стоял и смотрел на неё сквозь свои солнечные очки, такие тёмные, что глаза казались провалами в никуда. Патриси уже собиралась сказать, что ей нужно идти, как ноги его подкосились, и он медленно съехал по двери вниз. "Помогите мне", еле слышно проговорил он. Его пятки беспомощно скребли по полу, руки бессильно свисали. Вновь сработали инстинкты медсестры, она подошла поближе, широко расставила ноги и засунув руки ему под мышки, потянула изо всех сил. Он был тяжёлым, крепким и очень холодным, и когда он всем своим массивным телом поднялся перед ней, она почувствовала, что его физическое присутствие ошеломило её. Её ладони тут же вспотели, и кровь запульсировала в венах до самых предплечий. Он упал вперёд всем своим весом, обрушившись на её плечи. И от такого близкого контакта у Патриции закружилась голова. Вдвоем они доковыляли до кресла качалки с продавленной спинкой, стоящего около стены, и он тяжело опустился на сиденье. Освободившись от его веса, она ощутила себя легкой, легче воздуха, ее ноги едва касались пола. «Что с вами?» «Меня укусил волк». «Здесь?» Она видела, как напрягались и расслаблялись мускулы его ног. Когда он бессознательно начал медленно раскачиваться в кресле, Вперёд-назад, вперёд-назад. Когда я был молод, он улыбнулся белозубой болезненной улыбкой. А может быть, это была всего-навсего бродячая собака, а я придумал, что это был волк, потому что так романтичнее. Я вам сочувствую. Было плохо. Все думали, что я умру. Несколько дней меня лихорадило, а когда я поправился, оказалось, что это как-то повлияло на мозг. Какие-то незначительные повреждения. Но они нарушили регулировку сужения и расширения зрачка. Патриция с облегчением вздохнула, так как всё начало потихоньку устанавливаться на места. "Должно быть, это тяжело. Мои зрачки не очень хорошо расширяются", сказал он. "Поэтому особенно тяжело днём. Из-за этого мои биологические часы сбиты напрочь". Он беспомощно указал на вещи, стоящие вдоль стен. "Нужно столько сделать, а я право даже не знаю, с чего начать". Вздохнул он, я в полной растерянности. Она посмотрела на коробки и пакеты из винного магазина, подпирающие стены. В них была свалена старая одежда, записные книжки, тапочки, медикаменты, пяльцы для вышивания, пожелтевшие программы телепередач, пластиковые мешки с вещами, наборы проволочных вешалок, пыльные фотографии в рамках, стопки вязаных шерстяных платков. оцаревшие каталоги с купонами из местного супермаркета, перевязанные резинкой пачки использованных карточек для бинго, стеклянные пепельницы и миски, а также шары, внутри которых были подвешены песчаные доллары, хрупкие маленькие ракушки морских ежей. — Все это надо разобрать, — сказала Патриция. — Есть у вас кто-нибудь, кто мог бы помочь? Кто-нибудь из семьи? Брат? Может быть, двоюродные братья или сестры? Жена? — Да. Джеймс отрицательно покачал головой. Может быть, мне поговорить с Франсин? Она уволилась, буркнул он. Это на неё не похоже, покачала головой Патриция. Я собираюсь уезжать, сказал Джеймс Харрис под крупными каплями выступил у него на лбу. Планировал остаться, но состояние моего здоровья ухудшается. Я чувствую, что мой поезд уходит, и как бы быстро я ни бежал, мне его не догнать. Патриции было хорошо знакомо это чувство, но она тут же вспомнила о Грейс, которая ни за что не ушла бы, пока не выяснила бы все, что можно об этом симпатичном, кажущемся вполне нормальном человеке, но живущем здесь, в Волт-Вилледж, совершенно одиноко, без жены, без детей. Патриция никогда не встречала людей его возраста, у которых за плечами не было бы какой-нибудь интересной истории». Вполне вероятно, она могла оказаться очень маленькой или даже разочаровать её, но сейчас, изголодавшись по впечатлениям, Патриция была рада ухватиться за любую тайну. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать вдвоём. Что больше всего вас удручает? С журнального столика на изогнутых ножках, стоящего рядом с его креслом, Джеймс поднял пачку официальных почтовых отправлений, и это стоило ему таких усилий, словно та весила не меньше 5 сотен фунтов. «Что мне делать с этим?» Она быстро просмотрела письма. Воздух в комнате был жарким и влажным, спина уже намокла, бисеринки пота выступили на верхней губе. «Но это все просто!» Она вернула письма на столик. «Я не понимаю, откуда это письмо, вероятно, из какого-то суда по завещаниям, но я позвоню Бадди Бару. Он как раз занимался имущественным правом. Сейчас он, конечно, на пенсии, но состоит в нашей церковной общине». Управление по гидротехническим сооружениям находится здесь рядом. Надо лишь немного пройти вверх по улице. Изменить имя на счете вы сможете буквально за пять минут. Офис электрической и газовой компании Южной Каролины находится за углом. Там вы можете перевести счета за электричество на свое имя. «Но все это я должен делать лично. А все эти офисы работают днем, когда я совершенно не способен сесть за руль. Из-за глаз». «Ах!» — только и произнесла Патриция. Если бы был кто-нибудь, кто мог бы меня туда отвезти, Потриция тут же поняла, чего он хочет, и почувствовала, как безжалостные челюсти ещё одного обязательства начинают сжиматься вокруг её беззащитного горла. "И я бы, конечно, могла бы", поспешно проговорила она. "Но сейчас такое время, последняя школьная неделя, знаете, столько дел. Вы же сказали, что это займёт не более 5 минут". На какое-то мгновение её огорчил его заискивающий тон, но затем она почувствовала себя трусихой, ведь она обещала помочь, а ещё ей хотелось побольше разузнать о нём. Нет, она не сдастся так просто на первом же препятствии. Вы правы, я только схожу за машиной и загоню её в ваш двор. Я постараюсь как можно ближе подъехать к крыльцу. А вы не можете взять мой фургон? спросил Джеймс. Патриция слегка отарапела. Она не могла вести чужой автомобиль, к тому же раньше она никогда не управляла фургоном. "Я начала была она. Он с затемнёнными окнами", напомнил Джеймс. "Конечно". Она кивнула, не видя другого выхода. "Я сам себя ненавижу за то, что причиняю вам такие неудобства, когда вы так много уже сделали для меня". "Начнул он явно уже о другом". Её сердце упало, но она тут же почувствовала себя эгоисткой. Вчера вечером этот человек пришёл в её дом и был неприязненно встречен её дочерью и обплёван свикровью. В конце концов, это человеческое существо, нуждающееся в помощи. Естественно, она должна сделать всё, чтобы помочь ему. Что-то ещё нужно сделать? Она попыталась спросить это как можно мягче и равнодушней. Он перестал раскачиваться. Мой бумажник был украден. Свидетельство о рождении и прочие документы хранятся дома. И я не знаю, сколько времени может потребоваться, чтобы кто-нибудь доставил их сюда. Можно сделать что-нибудь без них. Тэд Банди с фальшивым гипсом на руке просит Бренду Боул помочь ему донести книги до автомобиля. Эта картина ярко вспыхнула в памяти, но Патриция тут же в негодовании отвергла подобные мысли. Это письмо, в котором содержатся условия завещания, поможет вам решить проблему идентификации личности. Этого будет достаточно для водопроводной компании. Там мы распечатаем счёт на ваше имя с этим адресом и покажем его в офисе электрической компании. Дайте ключи, я подгоню ваш автомобиль. Из-за затемнённых окон передние сиденья тонули в лёгком сиреневом сумраке, что удачно маскировало их многочисленные потёртости и царапины. Что действительно не понравилось патриции в этом автомобиле, это его задняя часть. Там окна были закрыты прикрученными наглухо досками, чтобы обеспечить абсолютную темноту. Она порядком нервничала, ощущая позади себя эту черную пустоту. В водопроводной компании обнаружилось, что Джеймс оставил деньги дома. Он очень извинялся, но Патриция без возражений выписала чек на 100 долларов на внесение депозита. Он пообещал сразу же по возвращении домой вернуть ей долг. Депозит за газ и электричество был уже 250 долларов, и она заколебалась. "Я не могу просить вас сделать это", сказал Джеймс Харрис. Она посмотрела на него. Его лицо уже покраснело от солнечных ожогов, под очками виднелись дорожки от бегущих из глаз слёз. Её сочувствие к Джеймсу боролось с тем, что скажет Картур, проверив балансы в чековой книжке. Но ведь это были и её деньги, разве не так? По крайней мере, Картер всегда говорил так: "Стоило ей завести речь о своём личном счёте. Эти деньги принадлежат в равной степени нам обоим. Она взрослая женщина и вполне может распоряжаться счётом по своему усмотрению, даже тогда, когда надо было помочь другому мужчине". Она выписала второй чек и тут же, пока не передумала молниеносным движением оторвала его от корешка. Она ощущала себя деловой и эффективной. Перед ней ставили задачи, и она находила рациональные решения. Она чувствовала себя Грейс. Когда фургон вернулся к дому Энн Сэвидж, Патриция хотела остаться на крыльце, пока Джеймс будет ходить за деньгами, но он быстро завёл её внутрь. Было уже почти 2 часа, и солнце палило вовсю. "Я быстро вернусь", сказал он, оставив её на тёмной кухне. Она размышляла о не открыть ли холодильник, чтобы узнать, что там внутри, или пройтись по кухонным шкафам. ведь она до сих пор ничего о нем не знала». Скрип половиц возвестил о его возвращении. «Вот, триста пятьдесят долларов!» Он отсчитал на стол потрепанные двадцатки и десятки. Затем улыбнулся Патриции, хотя чувствовалось, что каждое движение доставляет нестерпимую боль его обожженному лицу. «Не могу описать, как много значит для меня ваша поддержка». «Рады помочь». «Знаете». Начал он, но тут же замолчал, отвернулся и резко мотнул головой. «Забудьте». Что? Это будет уже слишком, сказал он ей. Вы были столь любезны, что я даже не знаю, как вас за это благодарить. Что вы хотели сказать? потребовала патриция. Он застыл на месте. Хотел бы вы увидеть нечто действительно крутое, то, что будет нашим с вами секретом. Мозг патриции звонил во все колокола, предупреждая об опасности. Она прочитала достаточно, чтобы знать: любой, кто так говорит, особенно незнакомец, вполне может попросить тебя перенести через границу некую посылочку или припарковать автомобиль около ювелирного магазина и не выключать двигатель. Но когда в последний раз кто-либо говорил ей о чём-то крутом, конечно, пересохшим ртом едва выговорила она: Он ушёл и вскоре вернулся с заляпанной синей спортивной сумкой. Он бросил её на стол и открыл молнию. Из отверстия сумки пахнуло сырым компостом. Патриция проворно наклонилась и заглянула туда. Сумка была набита деньгами: пятёрками, двадцатками, десятками и однодолларовыми купюрами. У Патриции даже боль отступила от левого уха, дыхание перехватило, кровь застыла в жилах, рот наполнился слюной. «Можно мне их потрогать?» — вкратчиво спросила она. «Вперед!» Она потянулась за двадцаткой, но решила, что это чересчур, и взяла купюру в пять долларов. К ее большому разочарованию банкнота была самой обыкновенной на ощупь. Она запустила руку еще раз и теперь вытащила толстую пачку купюр. Это было уже куда существеннее. Только что Джеймс Харрис на ее глазах превратился из простого интересного человека в полноценную тайну. «Я нашел это в погребе». 85.000 долларов. Думаю, это сбережения тётушки Энни. Это попахивало опасностью. Это было незаконно. Она хотела попросить убрать эти деньги. Она хотела попросить разрешения ещё раз потрогать их. И что вы собираетесь со всем этим делать? Хотел спросить вашего совета. Положить их в банк? Можете представить, как я приду в Первый федеральный без документов и с сумкой полной наличных, усмехнулся он. Они вызовут полицию ещё до того, как я успею присесть на стул. Но вы не можете держать их здесь. Знаю, вздохнул он. Я совсем не могу спать, зная, что они тут. За последнюю неделю я только и думаю о том, что кто-то вот-вот вломится в дом. Вот так внезапно по Триции открывались многие тайны, связанные с этим человеком. Он страдал не только от солнца, но и от стресса. а Энн Сэвидж была неприветливой с людьми, потому что хотела, чтобы они держались подальше от ее дома и от ее денег, и, естественно, она не доверяла банкам. «Нам нужно открыть для вас счет в банке», — сказала Патриция. «Как?» «Предоставьте это мне». В голове у Патриции уже возник план. «И наденьте чистую рубашку». Полчаса спустя они уже стояли у стойки первого федерального банка на бульваре Коумана. Джеймс Харрис усердно потел в своей свежей рубашке. Могу я поговорить с Дагом Макки? спросила Патриция девушку, дежурившую за окошком. Она подумала, что это дочь Сары Шенди, но не была в этом уверена. "Патриция!" раздался голос откуда-то позади неё. Патриция повернулась и увидела Дага, толстошеевого и краснолицевого с пузом, которое еле сдерживали три нижние пуговицы на рубашке. Он шел к ним с широко раскрытыми руками и улыбался. «Говорят, придет солнышко и к нашим окошечкам. К моему вот точно пришло». «Пытаюсь помочь моему соседу Джеймсу Харрису», — сказала Патриция, пожимая пухлую руку и представила. «Это мой школьный друг, Даг Маки». «Добро пожаловать, сосед!» — пророкотал Даг Маки. «Вы не найдете лучшего проводника по Маунт Плазент, чем Патриция Кэмпбелл?» «У нас несколько деликатная ситуация», — понизив голос, проговорила Патриция. «А зачем же еще нужна дверь в мой кабинет?» И Даг провел их в свой кабинет, обставленный в духе охотника из Лоу Кантри. «Примечание. Лоу Кантри». Географический и культурный регион включает побережье Южной Каролины и многочисленные острова. Регион богат солончаками и другими прибрежными водоёмами, что делает его важным источником биоразнообразия в штате. Конец примечания. Кресла отделаны кожей оттенка бургундский, а на картинах в рамах изображено всё, что можно добыть и съесть: птицы, рыбы, олени. Из окна была видна пересекающая бульвар голубая лента Симкрик. «Джеймс хочет открыть счет в банке, но все его документы украдены», — сказала Патриция. «Что ему делать? Ему бы хотелось открыть счет сегодня». Даг наклонился вперед, прижавшись с животом к краю стола и усмехнулся. «Дорогуша, это совсем не проблема. Ты станешь поручителем, будешь отвечать за превышение кредита, но получишь полный доступ к счету. Это лучший способ открыть счет твоему приятелю, пока он будет ждать новые документы». Эти ребята из департамента выдачи водительских прав шевелятся так, словно получают почасовую оплату. — Это как-нибудь отразится на нашем счете? — спросила Патриция, думая, как будет объяснять все это Картеру. «Не -а -а -а -а -а — Не-а! — мотнул головой Даг. — По крайней мере, до тех пор, пока парень не начнет выписывать по всему городу фальшивые чеки. Они все минуту смотрели друг на друга, затем нервно рассмеялись. — Я схожу за бланками документов. Даг вышел из комнаты. Патриция и поверить не могла, что ей удастся так легко разрешить эту проблему. Она почувствовала облегчение и некоторое самодовольство, как после большого вкусного обеда. Вернулся Даг и склонился над бумагами. «Откуда ты?» — спросил Даг Джеймса, не отрываясь от своих бланков. «Из Вермонта», — ответил Джеймс Харрис. «И какой первоначальный взнос ты хочешь сделать?» — спросил Даг. «Вот это!» — Патриция помедлила, потом протянула ему чек на две тысячи долларов. Было решено, что делать вклад наличными ещё рановато, особенно принимая во внимание, как ужасно Джеймс выглядел сегодня. Он же отдал ей эти деньги купюрами из сумки, и теперь они жгли её изнутри кошелька. Её лицо тоже горело, губы онемели. Никогда ещё она не выписывала чек на такую крупную сумму. Отличненько, сказал Дак, ни на секунду не задумавшись. Простите, вмешался Джеймс. А как вы относитесь к вкладам наличными? «Очень хорошо!» — отозвался Дак, не поднимая глаз, так как в этот момент был занят оформлением бумаг. Подышав на печать, он с громким стуком шлепнул ее на бланк. «Я занимаюсь ландшафтным дизайном», — заявил Джеймс, и Патриция чуть не задохнулась от неожиданности. Он же едва мог выйти за пределы своего дома. И большинство моих клиентов предпочитают платить наличными. «Если сумма не превышает десяти тысяч, мы возьмем ее, не моргнув глазом», — сказал Дак. Мы здесь любим, дядешки. Это вам не север, где вас заставят прыгать сквозь обручи и петь "Знамя усыпанное звёздами" прежде чем решить, что делать с тем, что и так ваше. Примечание: "Знамя усыпанное звёздами" государственный гимн США. Конец примечания. Это обнадёживает, улыбнулся Харис. Патриция посмотрела на его блестящие от слюны крепкие белые зубы, то, с какой лёгкостью он врал, заставило её усомниться во всём. что она делала для него сегодня утром. И в какой-то момент она даже подумала, что вляпалась по уши, как бы всё это ей не вышло боком. По дороге домой Джеймс непрестанно благодарил и хвалил её, несмотря на то, что ему становилось всё хуже. Дошло до того, что ей пришлось буквально волочить его на себе от фургона до крыльца дома, но и тогда он не прекратил петь ей дифирамбы. Она помогла ему улечься в постель и снять ботинки. Он взял её руку. Никто никогда мне столько не помогал. Вы самый добрый человек из тех, кого я встречал за всю свою жизнь. Вы ангел, посланный мне в трудную минуту. Он напомнил ей карту тех времён, когда они только поженились. Когда малейшие усилия с её стороны, будь то приготовленный кофе утром или бисквитный пирог с орехами на десерт, вызывало бурю восторга и непрекращающийся гимн в её честь. Энтузиазм нового знакомого был настолько обезоруживающим, что когда он спросил, какую книгу её книжный клуб выбрал для чтения в этом месяце, она непроизвольно предложила ему присоединиться к ним с подругами.